Выхватив пистолет, Чейз повернулся и нацелился на феникса. Убийца оказался совсем близко. Дула уперлась в окровавленную грудь, покрытую рубцами и шрамами. В памяти тут же возник образ Линси. Под конец истязания она выглядела точно так же. Феникс стоял неподвижно. Оружие, готовое продырявить искалеченное тело, его совсем не пугало. Наоборот, по глазам преступника Чейс видел, это его забавляло. «Кто ты?» — спросил Чейз. «Ответь, наконец, кто ты, мать твою, такой?» Руки Фрэнка тряслись, веки покрывались слезами. Вспоминая бойню в полицейском участке, он так сильно хотел нажать на спусковой крючок, но не мог. Ему нужны ответы, и он расскажет, расскажет прямо сейчас. «Детектив», — прохрипел Феникс, — «когда ты узнаешь правду, игра закончится» а я не успел подвести тебя к финальной черте своей истории. Моя роль еще не подошла к концу. За то, что ты сделал со всеми этими людьми, я могу продырявить твое проклятое сердце прямо сейчас, через гневную пердуло пистолета ему в грудь, убить себя, как бешеное животное, кем ты и являешься. — Думаешь, я монстр? — спросил Феникс. — Думаешь, я грешник, если убил тех, кто заслуживал смерти? — Грешить — дело человеческое, — закричал полицейский, — а оправдывать грехи — дело дьявола. На всю комнату прозвучал зловещий смех. Он был настолько глубокий и пронизывающий, что заставил чей задрожать. Схватив пистолет, Феникс поднял ствол и направил себе в лоб. Взгляд безумного маньяка сверлил глаза Фрэнка через прицел оружия. — Ты читал Толстого? — усмехнулся Феникс. — Что? — То, что ты сейчас сказал, это его фраза. Не морочь мне голову, урод. Как ты все это проделываешь? Человек не может появляться из ниоткуда и исчезать по дуновению ветра. Все очень просто. Я не человек. Феникс сделал шаг назад и развел руки в стороны. Рельефное тело с кровавыми кляксами, озаряемое тусклым светом, выглядело картиной мученичества, тем холстом, по которому прошлись кисти самых свирепых садистов. — Стреляй, детектив! — закричал убийца. «Стреляй — Стреляй! Оглушающий ор врезался в уши, забирая остатки стойкости. Указательный палец Чей захотел нажать на спуск, но каждый раз, когда он собирался сделать это, что-то мешало. — Ты не можешь меня убить! — продолжил Феникс. — Никто не может меня убить! — Почему? — Фрэнк едва успел моргнуть, как изуродованное лицо собеседника оказалось прямо перед ним ледяное дыхание обдавало кожу горящие глаза поглощали нутро он вновь взял его под свой контроль облизнув тонкие губы феникс ответил потому что меня здесь нет